Часть пятая. Место женщины. Глава первая. Артур. Это что еще за черт? Я смотрю на Вику за спиной своего отца и не могу поверить своим глазам. Она с невозмутимым видом следует за ним. Точно охрана или личная свита. Кивает знакомым, здоровается, делает комплименты. Меня не покидает смутное ощущение, что своим внешним видом, манерами и поведением она копирует мою драгоценную матушку. Неужели всерьез решила, что может занять ее место? То и, к слову, не видно. Возможно, они с отцом снова поссорились. Я невольно спешу к отцу, оставив на время и Марго, и Мастерова. Хочется любыми способами нейтрализовать эту угрозу с победоносным именем. А она действительно представляет угрозу. Даже если отбросить непростую историю взаимоотношений моих родителей, остается еще моя собственная семья. Я не могу позволить, пусть и бывшей, но подруге Марго, находиться так близко ко мне. Наши с отцом кабинеты находятся буквально в двух шагах. Светлана, Ольга и Вика пользуются одной кухней, а значит волей-неволей вынуждены пересекаться. Я не хочу допускать даже теоретическую возможность утечки информации. Моя глупенькая жена должна оставаться в счастливом неведении относительно моих телодвижений». Оглядываясь на Марго, Тана, хмурившись, смотрит на подругу. «Ты что здесь забыла?» Сквозь зубы спрашиваю я Вику. Она удивленно приподнимает бровь. «Я работаю, Артур Довлатович». Так же, как и вы, торгую лицом. Или, вернее сказать, приятно дополняю лицо вашего папы. Она недвусмысленно усмехается и отворачивается. Вот дрянь! Обычные девчонки мечтают встретить принца. А Вика решила не мелочиться и сразу отхватить себе короля. Я, трясясь от злости, набираю номер мамы. Она оказывается недоступна. На грани отчаяния я из-под тишка фотографирую отца с Викой рядом и отправляю матери в мессенджере. Ругаюсь себя под нос. Совсем не этим я рассчитывал заниматься на этом вечере. В мои задачи на сегодня входило знакомство с Олегом Мастеровым и разговор о нашем новом проекте. Теперь его, как одного из самых крупных инвесторов на сегодняшний день, обхаживают мои конкуренты. Я надеялся, что хотя бы знакомство с Марго привлечёт его внимание. Он, по слухам, профеминист и борец за равноправие. У него даже квота для женского персонала существует в компании. Бред, конечно. Но, как говорят, чем бы дитя не тешилось. Лишь бы вовремя вкладывалось в нужное направление. Но Марго свою задачу провалила. Показала себя заложницей патриархата едва ли подобные рассуждения могли ему понравиться нужно искать к нему другие подходы узнать о его спортивных и иных увлечениях и пригласить его куда нибудь и я подзываю к себе ольгу да артур давлатович с готовностью отзывается она выясни как мастеров проводит досуг ей на ухо произношу я найди что то на чем можно было бы выстроить неформальное общение «Поняла», — кивает Ольга и слегка краснеет. «Боже, как же мало ей надо для счастья!» Всего лишь пошептать что-то на ухо. «Вот так должна вести себя женщина рядом с настоящим мужчиной, смотреть обожающим взглядом и млеть от любого случайного касания». «И ещё, Оль, следи за Викой». Добавляю я чуть более настороженно. «Секретарша и вашего отца?» Удивляется она, и я киваю. «Хорошо», — отвечает она и уходит. «Я ищу глазами Марго и нахожу её рядом с этой змеёй. Понимаю, что надо срочно эвакуироваться отсюда и впредь постараться сделать так, чтобы эти двое не пересекались даже случайно. Проходит пара дней с того вечера, и я даже забываю, что отправил маме то фото». Но она вдруг ответом на него присылает вопрос. Что это? Я долго соображаю, как ей объяснить так, чтобы она не сильно расстроилась. В конечном итоге осознаю, что сделал огромную глупость. Если у нее с отцом все плохо, то это фото даже с моими комментариями вряд ли как-то изменит ситуацию. А если наоборот, хорошо что может внести в их отношения раздор. «Да так», — отвечаю ей. «Образ у девушки совсем как у тебя на фото пятилетней давности». Неожиданно мама перезванивает и приглашает меня на обед. После того, как облажался, я просто не могу ей отказать. Начало встречи проходит довольно мило. Мы обмениваемся комплиментами и прочими любезностями, болтаем на отвлечённые темы. Потом возникает неловкая пауза. Мы оба понимаем, что нужно перейти непосредственно к вопросу, ради которого мы встретились. «Ты что, пытаешься шпионить за твоим отцом?» Наконец спрашивает она. «У меня лёгкая дрожь пробегает по спине. Не думал, что она вот так это видит». «Да нет, мам, всё было не так. Начинаю оправдываться я». И будто снова возвращаюсь в подростковый возраст. А как тогда понимать то фото? Она недовольно складывает руки на груди. Я нервно закусываю губу. Как в детстве. Понимаю, что лучше сознаться. Если честно, мне просто стало обидно за тебя. Очевидно же, что он нашел себе твою молодую копию. Это при том, что у него не было необходимости в секретаре. «За собой последи!» — жестко и строго произносит мама. Холодная дрожь пробегает по спине. Я мгновенно забываю о Вике, осознавая, что все это время прямо у меня под боком зрела угроза масштабом покрупнее. В отличие от слов какой-то там девчонки с улицы, слова свекрови у Марго не вызовут никаких сомнений.